Ева Винтер. Забытый принц. Посвящается моей маме и всем, кто верил в эту историю. Если бы не вы, у меня бы ничего не получилось. Пролог. Труднее всего править сердцем. Елизавета I английская. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство, что живете фальшивую жизнь? что на каком-то этапе вы ошиблись на повороте и оказались не там, где на самом деле не должны были быть. Лично я ощущал это каждый день на протяжении многих лет. Из года в год я тащил за собой груз сомнений и странного чувства чего-то неестественного, словно меня поместили в чужое тело, отравили чужими мечтами и заставили расплачиваться за чужие долги. Моя собственная жизнь казалась мне сфабрикованной. Я был рождён бастардом в семье императора Чёрной Короны. Будучи изгоем в собственной семье, всё, чего я жаждал, — это признание. В конце концов, этого хотят все люди, а те, кого притесняют или сторонятся, хотят этого вдвое больше остальных. Вот и я хотел. Моё сознание буквально утопало в навязчивой идее величия, которое нельзя получить лишь благодаря происхождению. Я хотел показать, что я особенный что я лучше этих чопорных людей в дорогих камзолах, измеряющих все с золотом и чистотой крови. Я решил создать нечто, не знающее аналогов. Нечто такое, что никто и никогда не сможет превзойти. Нечто, что будет поражать своей уникальностью даже спустя столетия. Мысли эти грызли меня изо дня в день, пока однажды я не узнал о возможности заключения сделки с высшими силами. Как я это выяснил? Кто мне об этом сказал? Впоследствии я уже не смог этого вспомнить. Мне было 17, когда я заключил сделку с Богом искусств и вдохновения Райнхардом, согласно которой он должен был помочь мне с проектировкой и строительством величайшего во всех трех империях дворца, который прославит мое имя, а я взамен должен был отдать ему жизнь человека, на которого он укажет. Тогда мне казалось это чем-то незначительным. «Легко давать в уплату жизнь, если эта жизнь не твоя. Я презирал людей, которые не видели ценности окружающих и не заметил, как стал одним из них, как стал чудовищем». Позднее я множество раз прокручивал в голове воспоминания о тех событиях. Я думал о них так часто, словно боялся забыть, словно была деталь, которую я упустил из вида и теперь отчаянно жаждал ее отыскать. Я постоянно гадал, чем могло все обернуться, поступи я иначе. Пытался понять, мог ли я поступить иначе, но ответа не находил. Так же, как не находил ответа на вопрос, с чего все началось. Я почти ничего не помнил о том, как жил до той злополучной сделки, заключенной с Богом искусств. Лишь одни и те же обрывки воспоминаний о ненависти со стороны окружающих мчались в моей голове по кругу, точно зачарованные. Остальное же размывалось в непроглядную серость, как если бы до этого момента меня не существовало. Райнхард выполнил свою часть сделки, и настала моя очередь. Стоит признать, что до этого самого момента я был абсолютно уверен в себе. Видимо, подпитанная отчаянием решимость имеет весьма ограниченный срок. Бог искусств дал мне артефакт, способный поглощать душу, и указал на девочку, которую я должен был утопить в реке, в уплату условий договора, но я не смог этого сделать. Вместо души девочки я принёс Богу заключённую в артефакте душу птицы. Взбешённый Райндхарт проклял меня, стерев моё имя и память обо мне из мира до тех пор, пока я не выплачу ему долг, который увеличился с одной души до 666.